Антуан Шаплен, итальянская партия. Дрова для костра были тщательно подобраны и сложены аккуратно, даже красиво. Древесину взяли свежую, чтобы зрелище продлилось подольше. На площади собралось множество людей, у всех были торжественные лица. Костру поднесли факел. Для меня и еще нескольких гостей расставили тесным рядком потертые кресла, обитые красным бархатом. Я сидел в центре. Факел положили на землю на подстилку из соломы, и она тотчас загорелась. Раздались вскрики. Десятки людей прильнули к камерам и фотоаппаратам и начали снимать, переходя с места на место и меняя ракурс. Послышалось слабое потрескивание и поленье в основании сооружения охватило огнем. Некоторые зрители пришли целыми семьями, дети перестали в е р т е т ь с я и вытрящив глаза и разинув рты, смотрели, как зарождается и растет пламя. Амандина п р и д в и н у л а с ь ко мне, я почувствовал, как ее плечо к о с н у л о с ь моей руки. Она положила ладонь мне на спину и стала ее энергично поглаживать, как будто хотела меня согреть. Огонь внезапно загудел сильнее, и легкий ветерок начал сносить струи дыма по направлению к острову Сен-Луи. Вспыхнуло длинное одеяние, усыпанное по подолу золотистой листвой. Языки пламени стали л и з а т ь и закручивать края ткани. Сверху на все это смотрело бесстрастное восковое лицо с поддерживающей челюстью деревянной планкой. А ввыше к небу простиралась вытянутая рука. Ветер у л ё г с я дым поднимался теперь ровными столбами, скрывая всю фигуру, кроме воздетой к верху руки. За плотные завесы и внезапно полыхнуло с новой силой. Видимо, занялось одеяние. м о ё сердце забилось сильнее. Хотя тем октябрьским утром было довольно холодно, я почувствовал, как лопы ладони у меня покрываются потом. Вскоре перед нами сплошной стеной стояло пламя, согревавшее нас своим жаром. В с а м о й его середине смутно, на короткое время, возникал темный силуэт с уже размытыми очертаниями.